Глава пятая. Ну что скажешь, Борис, как впечатление, произнес хранитель, стараясь не смотреть в сторону объекта. Скажу, что это очень серьезный противник, мрачно произнес мужчина и, взглянув в глаза Иосифу, веско повторил. Очень серьезный.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 филигранное использование разломной энергии и сосульки с глыбами льда. Вот и все, что понадобилось ему для победы, в том числе и над двумя весьма сильными магами. и ему вместо сосулек ножи, заменили льдины защитной техникой, и результат был бы тот же самый», о чем-то размышляя, произнес Борис и бесшумно выругался. «Ё-моё, как такое возможно?» Он настолько филигранно владеет разломной энергией, словно руководитель, а не какой-то случайный сопляк. А представь, что этот монстр может творить с помощью техники. Шаг. Да от нас и воспоминаний не останется». «Хочешь сказать, что настолько сильные объекты нам раньше не попадались?» — приподнял брови-хранитель. «Напомнить, кого мы не так давно устранили». — Да помню я, — отмахнулся мужчина, — только вот те люди являлись магами и понятия не имели о наших возможностях, а тут такое ощущение, что он и сам вырос в одном из известных тебе монастырей. — Ты как будто читаешь мои мысли, — усмехнулся Иосиф, и его спутник, нахмурившись, уточнил. — А я могу узнать причину веселья своего командира? Улыбка хранителя стала какой-то зловещей. Просто я подумал, что раз парень способен на многое, то нужно сделать так, чтобы его противниками стали те, кому нельзя переместиться со спины, ну или те, у кого хватает сил окружить себя мощным щитом. Если лишить объект рояля, так вроде это называется в анимешных сериалах, и усилить его противников, то ему придется туго. Ну и мы еще поможем». Борис некоторое время с недоверием разглядывал своего командира и вдруг спросил. «Ты что, смотришь аниме?» «А что тут такого?» — уточнил Иосиф. «Когда есть свободный вечерок и нечего делать, то почему бы и нет? Каждый расслабляется по-своему». Борис отвел взгляд и неожиданно признался. «Я Исыкай люблю. Только читать, а не смотреть. Ну, знаешь, все эти переносы крутых бойцов в наш мир, быстрый прогресс в магии, становление егерем и закрытие разломов». Закончив говорить, мужчина с изумлением посмотрел в спину Хладова, а затем помотал головой. «Да не, бред какой-то!» — хранитель рассмеялся. «Ты еще скажи, что наш Тарас исыкайнутый!» Мужчины вспомнили робкую улыбку их нового помощника, когда тот делал что-то не так, и рассмеялись. Затем Иосиф продолжил. «Все, немного расслабились, теперь давай к делу!» «Давай!» — согласился Борис и добавил. Твою идею с сильными магами я понял, вот только где мы их возьмем. Вряд ли руководитель позволит выдернуть двух ярых для нашего дела, а у них и так все плотно расписано. А зачем они нам, деланно удивился хранитель, обойдемся своими силами. Ведь сегодня два весьма сильных и перспективных мага проиграли нашему парню и остались в живых, уверен, что скоро они захотят поквитаться. Эти неудачники! переспросил Борис, поморщившись, ну, не знаю. Как по мне, так только граф показал что-то похожее на настоящий бой и был весьма близок к победе. Ну и еще хоть что-то представлял из себя тот, что освоил плащ Феникса. Вот только он настоящий идиот. Вместо разрушительного и энергозатратного заклинания лучше бы использовал стандартные огненные стрелы и щит, и то пользы было бы гораздо больше. А так, потратил энергию впустую и проиграл как не знаю кто. «С твоим мнением я полностью согласен, но главное, что у них есть силы и мотивация. Наше дело их подготовить и отправить в бой». Борис встрепенулся. «Подожди, ты что, хочешь передать им наши эликсиры?» «Сначала подготовить», — улыбнулся хранитель, «а потом дать финальную дозу усилителя». «Эликсир последнего вздоха?» — все правильно понял Борис и задумался. «Хм...» Это может сработать. Вот только ты уверен, что наш мальчишка выживет после встречи с двумя опоенными этим магами? Ведь когда у одаренного сжигается дар в последней битве, то он себя уже не контролирует и атакует во всю силу. Вряд ли в таком случае нам предотвратить смерть объекта. «Для этого мне и понадобятся ваши звезды», — произнес мужчина, чтобы одни отвлекали, а вторые пытались вытащить остатки Хладова из боя. «Уверен, позже мы сможем узнать все секреты у обожженного обрубка». Закончив обсуждение, хранитель деактивировал амулет сферы тишины, который истаял после секундного шипения, и привнес звуки многоголосого гула арены. Прослушав разговор, Тарас выключил диктофон, который ранее достал из-под стула Бориса, и довольно улыбнулся. Задумка удалась. Хранитель оказался не настолько силен и чувствителен, как он полагал, и удалось найти подходящий инструмент для получения необходимой информации. «Хотя, чему я удивляюсь», — подумал молодой человек, — «в свое время этого они сумели распознать гораздо более сильные и умелые Иван с Феофаном, что уж говорить про местных слабаков». Тарас тяжело вздохнул. Он вдруг вспомнил дела давно минувших дней, как вместе с Марыся отправился выручать Ивана из беды, как тщательно составляли план по добыче информации и пытались вытянуть из друзей подробностей, как жена принесла им огромную плетеную корзинку из лично приготовленных ей пирожков, от которых никто в здравом уме отказаться не смог, как потом они доставали в корзине второе дно и в тишине слушали запись разговора, чтобы наконец выявить наглеца, угрожавшего их близким. Моя Марыся. «Ну почему ты так яростно отказывалась от новой жизни? Почему так зло хайло князя Морозова? Ну как я здесь без тебя?» Проговорил молодой человек, и по его щеке прокатилась одинокая слеза. «А если этот парнишка Хладов не Феофан, что тогда? Неужели мне снова придется быть одному?» Слова... которыми дед Павел описал наше с Ульяной Романовной феерическое выступление на арене, лучше не приводить в приличном обществе. И хотя его голос был ровным, я даже через сотни километров ощущал, насколько яркие эмоции бушуют внутри него. Выдохнув и выдержав небольшую паузу, он продолжил. «Значит, я сижу здесь, пытаюсь найти людей в нашу службу безопасности, выискиваю старые связи, чтобы раздобыть информацию по вероятным и не очень противникам, стараюсь вести себя тише воды, ниже травы, зачищаю все следы упоминания Охладовых и даже сам запускаю через журналистов инфоповоды, которые отвлекут имперскую и столичную общественность от новосибирских дел, а вы берете и вот так вот запросто попадаете на все главные новостные сводки страны». Выдохнув, старик продолжил. — Пожилая графиня, которая без особых сложностей уничтожила командира отряда егерей с красным цветом камня и одновременно мага ранга Ярый, а также малолетний сопляк, устроивший шоу с десятью дуэлями и победивший в всеми поединках подряд и заставивший еще тройку аристократов извиниться за оскорбление своего рода. Да вы кем там себя возомнили? Юсуповыми? Пожарскими? Или, может, Романовыми? Павел. Холодно заметила графиня, когда мужчина иссяк. «Поверь, я понимаю твое негодование и как это может выглядеть со стороны. Если бы мы поменялись местами, то, поверь, ты бы получил не менее грозную отповедь. Однако спешу тебя заверить, что если бы у нас была хотя бы небольшая возможность поступить иначе, то мы бы так и сделали. Да только так нельзя было!» Нас в очередной раз приперли к стене и заставили играть по своим правилам. Решалась судьба не только лиги отряда и его жизнедеятельности, но и рода Хладовых. Ведь если бы мы проиграли, то потеряли бы много, если не все. Так что выбора особого не было. К тому же мы решили использовать данную ситуацию в своих целях и показали, что против нас идти не стоит». «Теперь все знают, что мы в любом случае готовы за себя постоять как в войне отрядов, так и при встрече лицом к лицу. Так что теперь в случае необходимости мы можем покинуть город, оставив за спиной крепкий тыл и не переживать, что собственность твоего внука перейдет в чужие руки». «Так в том-то и дело, черт возьми!» уже более спокойно произнес дед Павел. Ты продемонстрировала силу лицом к лицу, свою опасность. Поверь, все, кто делал тебе больно, бил в спину, когда рот ослаб, просмотрят это видео не один раз и будут готовиться. Но это еще ладно. Понимаю, что порой даже при всем желании дуэль не предотвратить. Каменев приложил немало сил, чтобы она состоялась, да еще и при большом стечении народа. Но гордей! Тут он снова стал переходить на повышенный тон. «Куда он полез? Зачем отправил на тот свет стольких людей? Сила голову вскружила? А может, деньги или власть? Захотел удаль показать? Забыл, что еще недавно был обычным мальчишкой?» «Все помню. Да только я уже не мальчишка», — холодно отрезал я, заставив старика на той стороне поперхнуться словами «и даже необычный егерь». «Я владелец отряда в две тысячи бойцов, состоятельный человек, воин, маг и теперь еще боярин. Раньше об этом знали только члены семьи, теперь частично и остальные. Теперь мало кто будет называть меня или бывших Ладовых ублюдками, а если кто-то и откроет рот, то будет смотреть, нахожусь ли я рядом». «Мысли, мальчишки!» — едко прокомментировал мои слова старик. «Ну и поболтали бы некоторое время, и что?» «Зато враги бы продолжали тебя недооценивать, и в этом была бы их ошибка. А сейчас что? Будут знать, что ты опасен!» «Я почти ничего не показал», — парировал я. «Лишь уровень сильного егеря в ранге адепт, но об этом все заинтересованные и так знали из новостей, без глыб и сосулек, соответственно. Уверен, это не те способности, которые поразят действительно сильных магов». «Зато их насторожит, что ты легко справился с гриднем, использующим плащ феникса, а затем и слабым Яром с уклоном в быстрый воздушный бой!» Первый был самонадеянным дураком, который вышел на дуэль с неотработанным заклинанием, а вот второй оказался действительно опасным. «Но даже в бою с ним ничего впечатляющего я не продемонстрировал», — продолжал стоять я на своем. «Кроме того, не понимаю, почему ты так напряжен». Сам же согласился, что у Ульяны Романовны не было возможности отказаться. Значит, она в любом случае попала бы в заголовки. Недоброжелатели стали бы копать информацию и в любом случае вышли на меня. Я просто сократил этот промежуток. Согласен? «Согласен», — после небольшой паузы ответил дед Павел. «Не продолжай. Я понял, куда ты ведешь. Только что об этом говорили». На некоторое время комната наполнилась тишиной, а затем Ульяна Романовна спросила. Наши новости ты знаешь. Расскажи про свои. Неплохо. Могло бы быть, если бы не вы. Теперь много дел придется начинать заново. Хорошо, хоть люди согласились на работу и уже найдены подходы к тем, кто готов делиться информацией. В общем, дело движется. Деньги нужны, уточнила графиня. Или еще что-то? Совсем пока справлюсь. Важного ничего нет. Если что-то нарою, то дам знать. Гордею известно как. Еще немного помолчав, дед Павел добавил, «Вы лучше поясните мне вот еще что, а то я совсем забыл уточнить, ваш план по безопасности в городе все-таки приняли или нет?» Ульяна Романовна победно улыбнулась и спросила, «А ты как думаешь? После дуэли мы сразу же вернулись в ресторан и провели еще несколько встреч с прибывшими на них егерями, которые приняли идею более благосклонно». Затем со мной еще связался один из возможных претендентов на роль командира в отряде, который раньше принадлежал Каменеву. «И что?» — поинтересовался старик. «Я согласилась поддержать его кандидатуру в обмен на подписание мирного договора, который обязует всех участников сохранять в городе безопасность, порядок и предотвращать конфликты между отрядами. Ну, хоть какие-то приятные новости!» — признался дед Павел и, чертыхнувшись, добавил. «Ладно, у меня тут скоро назначена встреча, поэтому я побегу. Будьте там аккуратны, больше не подставляйтесь». Завершив разговор, Ульяна Романовна спросила. «Чем планируешь заниматься сегодня?» «Вообще-то, дел у меня поднакопилось», — признался я. «А помимо них, есть еще и обязательства перед отрядом и моей звездой. Нужно их уже на четвертый класс вытаскивать, а затем и на третий, а то скоро нас некоторые ветераны догонят». «В таком случае решай пока свои проблемы и подбивай расписание так, чтобы недели через две мы с тобой могли начать занятия по магии. Заодно в свободное время пытайся ощутить свою силу и ее границы. Это тебе мое задание». Из кабинета Ульяны Романовны я вышел задумчивым и тут же встретил напряженного Александра. «Пошли к Михалычу, там что-то случилось». «Блин, вместо того, чтобы наконец заняться делом, придется решать проблемы, возникшие из-за моего отсутствия», — подумал я и спросил. «Что случилось?» «Да я сам не понял, но он уж слишком сильно на кого-то там ругался». Вскоре мы уже были в кабинете главы Лиги, и он, подняв на меня голову, произнес. «Ты представляешь, эти самонадеянные идиоты, вместо того, чтобы постепенно развиваться, как мы им говорим, пожелали сложить свои тупые головы в сложных разломах». «Сколько их и в чем дело?» заинтересовался я, присев на свободный стул. «Четыре звезды!» — мрачно ответил Бекишев. «Целых двадцать егерей, которые вдруг посчитали, что развиваются слишком медленно, что шестой класс для них это уже давно пройденный этап, и что, как опытные егеря, успевшие восстановить свои силы, они могут раньше времени переходить на разломы пятого класса. Для них это будет безопасно, и скорость роста сил увеличится». А один индивид и вовсе заявил, что готов сражаться с монстрами в четверках. Насмотрелись на элиту и на то, как быстро они прогрессируют, и надумали себе всякого. Заявляют, что топчутся на месте, что достойны большего и готовы это доказать. «Ну, это, конечно, неприятно», — произнес я, не понимая, что так сильно расстроило Михалыча. «Терять людей, в которых вложено столько сил и средств, совсем не хочется. Да и люди они неплохие, просто запутавшиеся». «Может быть, мы пойдем им навстречу? Может, кто-то из них действительно уже перерос шестерки? Если нет, то они это и сами поймут, а их подстрахуют и лично посмотрят, кто чего стоит». Михалыч поднял на меня залитые кровью глаза и произнес «Поздно! Они уже отправились в разломы!» «Так чего же мы ждем?» — вскочил я с места «Живо за ними!» Кивнув, Михалыч бросился к окну, распахнул его и прыгнул с третьего этажа вниз, а затем рванул к въезжавшему на территорию внедорожнику. Мы с Александром, не задумываясь, бросились следом, и пока Михалыч пытал водителя насчет топлива, я рявкнул егерям. «Быстро из машины! Сабли и зелья оставить!» Понимая, что просто так выпрыгивать из окон и раздавать команды мы не станем, уставшие и потрепанные ветераны выскочили из салона, и пока автомобиль разворачивался, закинули внутрь оружие и все свои разгрузки. «Зелье скомпонуете сами!» — напоследок крикнул один из егерей, а автомобиль по команде Михалыча уже свернул в нужную сторону. «Пока рули так», — сказал Бекишев. «А я выставлю координаты, и поедешь по навигатору». Понимая, что мы очень спешим, водитель мчался, нарушая правила движения и постоянно сигналя. Благо, все видели герб отряда егерей на дверях и уступали дорогу, потому аварии удалось избежать. Надев на себя разгрузки и подогнав их по фигуре, я заполнил все свободные слоты целебными зельями, затем выбрал себе саблю и проверил ее, подав немного духовной энергии и заставив чуть покраснеть. «Иван Михайлович!» не выдержал водитель, когда мы выехали на пустынную дорогу, ведущую к аномалии. «Да куда же мы мчимся? Что произошло? Чего мне ждать?» «Едем мы спасать дураков, которые после разлома шестого класса решили проверить на прочность четверку, ведь они стали уж очень сильными». «Ничего себе!» — выдохнул пожилой водитель и покачал головой. «Эти молокососы, конечно, меня удивляют. Неужели думали, что все так просто?» А вот тут я тебя ошарашу, зло усмехнулся Бекишев. Это не молокососы так решили, а звезда голова. Да вы что? удивился мужчина. Да как так? Чего ради он туда поперся, или слава его дружка покоя не дает? Видимо, не дает, зло произнес Михалыч и сжал кулаки. Надеюсь, они еще живы. До разлома мы добрались относительно быстро и тут же рванули внутрь, не забыв накинуть на себя щиты воли. Пятно встретило нас степью, солнцем и волной ударившего в лицо жара, заставившего Михалыча вновь выругаться. — Степь — это плохо, — сказал он. — Здесь слишком большая территория и много монстров. Блин, даже разлом нормальный не смогли выбрать. Сомневаюсь, что они знали, куда идут. ответил я и, осмотрев примятую траву, побежал по следу. «Давайте за мной!» Через несколько минут бега мы заметили появление пары нешироких извилистых дорожек, оставленных местными обитателями, а спустя еще минуту заметили и трупы тех, кто их оставил. Это были огромные змеи, с которыми, судя по ранениям и перепаханной земле, егеря неплохо повоевали. «Опасные твари!» — заметил Александр, и его передернуло. «Да еще и заглянаниями бросаются!» Продолжив бег, еще несколько раз встречали трупы монстров как больших, так и не очень, а также заметили на траве несколько сгустков крови. Вскоре вдали послышались звуки грохота, заставившие нас ускориться. Появились мы вовремя. Огромное количество различных змей, от возвышающихся на два метра над землей до куда более скромных сородичей, кружились вокруг тройки, прикрывшихся щитами воли егерей, отбивавших многочисленные воздушные атаки таранами силы. Остановив дернувшегося Михалыча, я положил руки на землю, закрыл глаза и представил, как от меня в сторону змей движется ледяная дорога, резко расширяющаяся в том месте, по которому ползут монстры, и покрывающаяся огромными острыми лезвиями.